Глава 17. Едва тень потеряла сознание, Ариабет напряженно вгляделся в ее бледное лицо. Однако тотчас с облегчением вздохнул. И впрямь. Простая усталость. «Ничего серьезного», — понял он. Беспокоился эльф не зря. Инквизиторы еще перед началом изгнания спустились на подмогу своим братьям. И теперь на драконе, кроме них и погонщика Шамуса, никого не было. «Случись с тенью что-то серьезное, и помощи не у кого попросить». Осторожно уложив бесчувственную девушку на циновку, Ариабет заботливо убрал с ее лица растрепанные пряди волос и задумался, из чего вдруг тень назвала его Алиорном? Перепутала? Да, учитывая, что в прошлый раз после изгнания демона рядом с ней находился именно Элдер дома Аэнор, вероятнее всего... — решил Ари и потер подбородок. Несмотря на очевидное объяснение, эта оговорка сестры его все же беспокоила. «Как она?» — раздался рядом голос Артура. Архивампир появился на драконе из темной спирали портала в привычном человеческом виде и выглядел вполне сносно, словно, и не он только что истратил огромное количество силы, чтобы разрушить арку. Сознание от перенапряжения потеряло. «А ты, смотрю, уже подкрепиться успел», — приветственно хмыкнул Ари. Арт в ответ лишь невозмутимо улыбнулся и развел руками. Действительно, в творящейся неразберихе да среди такого количества окровавленных жертв вампир голодным не останется. Темный эльф, впрочем, тоже это прекрасно понимал, поэтому развивать тему не стал, а вновь скользнул задумчивым взглядом по тени. Это не укрылось от Арта, и, устраиваясь рядом со своей алиантой, Он вкрадчиво поинтересовался, что-то не так? Да нет, Эльф отрицательно мотнул головой, но после все же пояснил: просто перед тем, как потерять сознание, тень назвала меня Алеорном, хотя, конечно, в таком состоянии, в котором она оказалась после ухода Анхайлига, можно было все что угодно перепутать. Артур удивленно приподнял бровь, а в его глазах полыхнула ультрамарином мгновенная злость. Но прежде чем он успел прокомментировать такое утверждение вслух, к мужчинам обернулся помощник и, взглянув на вампира, неожиданно произнес. «Напрасно злитесь, Артур, они и впрямь довольно похожи, и чем дальше, тем более заметно будет это сходство. И вам, как никому другому, это известно». «Что известно, Арт?» — тотчас встрепенулся Ари. Вампир устало помассировал виски, после чего коротко ответил. «Родная кровь, у вас с Солиорном она довольно сильна». Пару мгновений Ари, не веря услышанному, смотрел на друга, а потом потрясенно выдохнул. «И ты все это время молчал?» «А что бы изменилось, если бы я тебе это рассказал?» — спокойно откликнулся Арт. «До недавнего времени...» Ваши дома, если ты не забыл, враждовали. Ну а потом как-то не подворачивалось подходящего случая поговорить. Сначала проблем было полно, потом меня вообще убили. «И как такое возможно?» — пробормотал эльф, обхватывая голову руками. «Ну, это у Лорданен спрашивать надо было», — ухмыльнулся архивампир. «А вообще...» Полагаю, ей как-то удалось узнать, кто настоящий отец Элеорна. И, прикинув потенциальные возможности наследника, твоя мать решила, что упускать выгоду попросту глупо. Не зря же она верила в тебя до последнего, и даже после первого нелестного отзыва из Деймара выбила испытательный срок. Да и ненависть Астаниэля в таком случае легко объяснима. «Логично», — Ари скривился, а потом глубоко вздохнул, восстанавливая контроль над своими эмоциями, и добавил. «Значит, вот почему ты не стал возражать, когда Леорн предложил принять меня в первый дом? Скажем, это являлось одной из весомых причин», — немного помолчав, признался Арт. «В конце концов, я был тебе обязан, а долги я возвращаю всегда». Ариабет поднялся с циновки и, развернувшись, направился к краю драконьей спины. "Спасибо, Арт", глухо поблагодарил он. "Спасибо". На драконе вновь воцарилось молчание, которое лишь через несколько минут нарушил погонщик своим вопросом. "И я так понимаю, ваших спутников-инквизиторов ждать не стоит? Так, может, разворачиваемся обратно? Драконы так порядком устал, а перелет не близкий". Отстранившись от тени, Арт посмотрел вниз. На улицах города еще шли сражения между оставшимися здесь после закрытия портала порождениями мира демонов и серыми тенями, инквизиторами. «Пожалуй, вы правы, Шамус», — решил он. «Возвращаемся в Лиорию. Погонщик кивнул, и дракон-экспресс начал плавный разворот над Алтелью по широкой дуге. Арджи, вновь обняв жену, привычно уткнулся в ее волосы и закрыл глаза. А вот Риабет по-прежнему стоял в отдалении, невидящим взором, глядя куда-то вдаль и погруженный в собственные мысли. Полученная информация была слишком ошеломляющей даже для такого, как он. «Интересно, как ее воспримет сам Леорн?» — задавался вопросом эльф. «Может ведь и не слишком обрадоваться?» Так что, пожалуй, стоит повременить с такими откровениями и не портить ему свадьбу. Да, Алиорн сейчас наверняка думает только о своей невесте, так что ему в любом случае не до того. А братьях, как настоящих, так и потенциальных, Алиорн в этот момент и впрямь думал меньше всего. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и рядом с невестой он не находился. В данный момент Элдор первого дома Айнор уверенно шагал по пустынным сумеречным коридорам третьего круга Деймара. Здесь, в запутанном лабиринте каменных стен с редкими деревянными щитами дверей, новичок по незнанию мог и заблудиться. Но Алиорну это не грозило. Он прекрасно знал, куда идти и зачем. Эльф запланировал визит к своему бывшему наставнику с того самого момента, как архивампир вернул его к жизни. Да, официально он не мог предъявить ему и Деймору какие-либо обвинения. Заказчик мертв, исполнители тоже, какие могут быть еще претензии. Вот только оставаться там, где его лучшего бойца за деньги списали как зеленого новичка, Алеорн не собирался, чисто из принципа. В конце концов, Элдор первого дома вполне мог себе позволить при необходимости работать и независимо от кого-либо. Правда, Ланатиель его от этой встречи отговаривала всеми правдами и неправдами и не желала отпускать до последней минуты. Вспомнив устроенный полуэльфийкой концерт, Алеорн невольно усмехнулся. «Ты никуда не пойдешь", заявила Ланатиэль, когда закончились все возможные доводы. И в подтверждение своих слов быстро подбежала к Алиорну, повиснув у того на шее. «Без меня так точно. Не пущу!» «Лана, да ничего со мной не случится, обещаю!» Со вздохом в очередной раз заверил тот, уже порядком подустав от настойчивой невесты. «Особенно, если ты успокоишься и не будешь мешать. В прошлый раз ты говорил то же самое!» Не унималась та. Но продолжать этот бесконечный спор Алеорн дальше не собирался. «Конечно, приятно, когда за тебя переживают». Но пора было избавлять Ланатиэль от приобретенной фобии. Поэтому, быстро отцепив девушку, Алиорн легко поцеловал ее в нос и, заверив, что скоро вернется, исчез под покровом невидимости. «Только попробуй не сдержать обещание, Лично голову откручу!» Долетел ему вслед злобный рык полуэльфийки. Впрочем, спустя пару минут давившие на сознание чужие чувства страха и злости утихли, свидетельствуя, что к уговорам и голосу разума Ланатиель прислушалась и мешать не будет. Из воспоминаний Алиорн вынырнул, когда достиг конечной цели своего пути. Постучавшись в одну из безликих дверей и услышав приглашение войти, темный эльф скользнул в кабинет наставника. Простое помещение, без каких-либо претензий на статус владельца, не отличалось обилием мебели. Стол, пара стульев для посетителей, узкий книжный шкаф и даль зеркала составляли все убранство. Сам же пожилой эльф сидел в своем кресле и задумчиво перебирал какие-то гербовые бумаги. «Рад встречи, Элдор Эйнор! не отрываясь от своего занятия, приветствовал он гостя. «Увы, не могу ответить тем же», — холодно откликнулся Алиорн. «Ах, вот оно как». Наставник слегка нахмурился. «Брось, ты ведь прекрасно понимаешь, что нападение на тебя никакого личного характера не несло. Всего лишь заказ, участники которого к тому же отправились в могилы. А ты подтвердил свое право считаться лучшим убийцей Деймара». «Бывшим убийцей», — поправила леорн «Я покидаю Деймар». Пожилой эльф резко выдохнул и подался вперед. а переубедить тебя не получится нет уверен несмотря на резкость ответа все же уточнил наставник подумай алеорн ведь мы успешно сотрудничали столько лет лицемерный алчный старик золотистые глаза алеорна слегка прищурились от сдержанной злости совсем недавно Такой легкостью пустил своего успешного сотрудника в расход. А теперь разыгрывает сожаление по поводу его ухода? Мое решение является окончательным», — процедил Элдор первого дома. И такой стужей повеял от его голоса, что все подготовленные аргументы пожилого наставника застыли у него на губах. «Что ж», — раскрепил он, — «в таком случае...» «Прощай, Алеорн. «Прощай, Донатан!» Эхом откликнулся Ашартен и расплылся в воздухе. А в следующее мгновение старик захрипел и, захлебнувшись собственной кровью, рухнул на заваленный бумагами стол. Когда я очнулась, то в первое мгновение даже не поняла, почему утреннее небо неожиданно окрасилось багрянцем заката, а осознав испуганно вздрогнула неужели я столько времени провела без сознания не волнуйся маленькая раздался успокаивающий голос арта а вслед за этим подошел ко мне и он сам ты сильно устала вот я и решил что хороший сон тебе не повредит а успокаиваясь протянула я и приняла сидячее положение Оглядев окрестности, я, уже не удивляясь, отметила, что мы подлетаем к Леории. Даже сейчас можно было легко различить городские стены и золотистый шпиль магической академии. «Как ты себя чувствуешь?» — с легкой тревогой спросил сидящий неподалеку Ари. «Да вроде ничего», — оценив свое состояние, как удовлетворительное, улыбнулась я. И вдруг вспомнила, как перед потерей сознания Перепутала брата с Алеорном. И надо же было умудриться такое ляпнуть, смущенно укорила себя я. Да, в тот момент расплывчатые черты Ари и впрямь походили на старшего сына дома Аенор, но. но откуда бы ему здесь, на драконе взяться-то? Хорошо, хотя арта рядом не оказалась. Он на имя Алеорна уж слишком резко реагирует, особенно после того, как узнал о татуировке. «О чем задумалась?» — полюбопытствовал Арт, видимо, почувствовав перемены в моем настроении. «Так обо всем происшедшем», — уклончиво ответила я. «Чувствую, мне теперь без успокоительных зелий или твоих заклинаний долго не удастся заснуть. Как вспомню всю эту мерзость, не договорив, я поежилась. «Инквизиторы все зачистят», — успокоил Арт. Да и стражники с магами теперь, если что, смогут им помочь. После того, как низшие демоны лишились поддержки своего хозяина, они стали уязвимы для обычного оружия. Большей проблемой для карминцев будет являться восстановление города. «Думаешь, они станут его восстанавливать?» Арис с сомнением хмыкнул. «Как мне кажется, столицу после всего, что произошло, проще перенести в другое место». «Ну, в этом мнении я с тобой солидарен, однако не факт, что так посчитают корминцы». В голосе мужа послышалось легкое презрение. «Насколько я помню, Алтель уже раза три разрушали практически до основания, и каждый раз люди с упорством отстраивали свою столицу заново». «Странный народ», — я недоуменно покачала головой, — «Но если они и впрямь решат восстанавливаться, то я заранее сочувствую тому, кто будет все это организовывать». «О, да», — протянул Арт и неожиданно развеселился. «Посочувствовать ему и впрямь можно. Хотя, если честно, больше хочется позлорадствовать». Мы с Сарей удивленно переглянулись и вопросительно посмотрели на Арта. Однако объяснить тот ничего не успел, ибо раздался крик погонщика. «Прибыли! идем на посадку!» А через несколько минут мы уже спускались по драконову крылу на землю. С Шамусом простились, хоть и тепло, но быстро. Погонщику необходимо было обеспечить своего измотанного длительной дорогой крылатого питомца едой и устроить на отдых, В ограниченных условиях Леории, где не было драконьей и лощины, это действительно являлось проблемой, так что восточные ворота Шамус миновал на приличной скорости. Но ну, когда мы оказались на площади у городских ворот, погонщика уже и след простыл. Впрочем, о нем я думала недолго, поскольку и сама, честно признаться, мечтала что-нибудь поесть. Конечно, от воспоминаний обо всем увиденном в Кармении по-прежнему накатывала тошнота, Но почти сутки голодовки тоже давали о себе знать. Вот только по прибытии в академию оказалось, что исполнение такого скромного, но насущного желания опять откладывается. «Потерпи еще немного, маленькая», — извиняющимся тоном попросил Арт. «К сначала заглянуть нужно. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю», — уныло вздохнула я, и, стараясь не обращать внимания на голодное бурчание в животе, поплелась вслед за мужем и Ари к Архимагу. Анхайлик, как и всегда на закате, находился в своем кабинете. Нас он встретил обычным своим раздраженным. А, появились, наконец!», из чего я сделала вывод, что Архимаг, несмотря на слияние и бешеную трату сил, уже практически восстановился. Во всяком случае, внешний Анхайлик усталым не выглядел. «Ну что?» Кивком, ответив на приветствие Арта, сразу перешел к делу Архимаг. Сильно Алтель пострадала. Территория дворца выжжена практически полностью, хотя часть построек уцелела, — начал перечислять Арт. Город разрушен примерно на две трети, особенно пострадала его северная часть. Туда после прорыва зверье демон рвануло в первую очередь. Ну и дракон там рухнул. -да, паршиво», — Анхайлик поморщился. «Не позавидую тому, кто возьмется все это восстанавливать». «А зачем?» — не удержавшись, полюбопытствовала я. «Ведь и проще столицу перенести». «Проще-то проще», — проще, согласился Архимаг. Да понимаешь, тень, в Карминии давние предсказания есть. Мол, страна процветать будет только в том случае, пока столица ее будет расположена на том месте, где родоначальник Королевской династии лично первый камень заложил. Так что, увы, Серьезно? Искренне удивился Арт. Вот об этом я не знал. «Да, эта легенда старая, ее нечасто теперь услышать можно», — сказал Анхайлик. «Однако дворяне завет предков все же чтут, так что перенести столицу из Алтели никому не позволят». «Занятно», — протянул Арт, а потом лениво полюбопытствовал. «Кстати, Анхайлик, а тебе есть на кого Академию при крайней необходимости оставить?» «На Ясона. с некоторой неприязнью откликнулся тот. А что? Да ничего. Просто похоже тебе все же придется лететь в Карминию. Бровь темного архимага вопросительно приподнялась. С чего бы это? Ну, протянул вампир. Мне там перед отлетом сообщили, что в бойне после открытия врат погибла вся царствующая династия Карминии. «Как вся?» — переспросил Анхалик хрипло, впервые на моей памяти побледнев. «Погоди, мы же их предупредили. А принц Аларик тоже?» «Да», — с ухмылкой подтвердил Арт и, не скрывая удовольствия, добавил. «Кажется, вас можно поздравить, Архимаг». Вместо ответа послышались такие цветистые ругательства, от которых у меня уши заполыхали. Да в чем дело-то? Вашу мать! Едва не хватаясь за голову, почти простонал Анхайлик. Я всю жизнь отца благодарил, что он от трона в пользу брата отказался и темным магом стал. От судьбы и сульхи не убежишь, хмыкнул Арт. Так кажется. «Любит говорить твоя жена». Мы с Сари от такого невероятного известия аж дыхание затаили. А вот Анхайлик зубами заскрипел. «Брось!» — архивампир, с трудом пряча улыбку, тотчас поднял руки в примирительном жесте. «Ну не я же виноват в том, что в Карминии нет запрета на темных магов во главе правящей династии». «И жениться на принцессе вроде я тебя не заставлял». На этих словах Арт все таки не выдержал и расхохотался. «Радуешься, да?» Анхайлик с ненавистью покосился на правителя Вайленберга, а потом воскликнул. «Грентас два тебе, а не Андолина! Думаешь, я не в курсе, для чего она тебе нужна?» «И отзывай своих прикормленных кочевников с карминских границ, иначе я сам с ними там разберусь!» Лицо Арта мгновенно скисло. «Анхелик, всё понимаю, ты расстроен, но давай попробуем поговорить спокойно, без таких вот радикальных мер, а? Зачем кармине эти дикие земли, особенно северные? Затем же, зачем и тебе?» Горы и перспективные неразработанные штольни, отрезал некромант. Да у тебя своих рудников полно. Кой Грент тебе новые? Стал убеждать Еварт. Послушай, у нас, конечно, были некоторые разногласия, но мы так хорошо общались в последнее время. Какой резон опять ссориться? Разобьем землю на двоих, и юг я готов уступить без вопросов. «В Карминии пообщаемся, в рабочем порядке», — прорычал Анхайлик и мстительно добавил. «На официальной встрече волтели, когда я ее восстановлю, и не днем раньше, а до того момента, чтобы ноги в вашей у моих границ не было». «Анхайлик», — обреченно взвыл мой муж, однако вдруг осекся и с удивлением уставился в центр кабинета, где неожиданно скрутилась угольная спираль портала. Одновременно с ним архимаг напрягся и подался вперед, но Тотчас расслабленно откинулся в кресле, ибо из портала показался взъерошенный рот. О! -о, -о, -о поприветствовал некромант сына, что-то быстро тебя вернули. Уже справился? Справился! зло прошипел тот, а потом возмущенно воскликнул. «Чтоб я хоть раз еще к этим бабам сунулся! Да лучше опять в изгнание отправляй!» «Что, сильно достали?» Анхайлик сочувственно хмыкнул. «А ты как думаешь?» — завопил рот, окончательно утратив самообладание. «Три ментальных мага в доме! Три! Они спелись! И бабка моя, и жена твоя, и даже твоя дочь! Видана-то чем тебе не угодило. — пробормотал Архимаг с недоумением. — И шесть лет всего. — Шесть лет! Ты хоть примерно представляешь, на что способен ребенок с такими способностями к иллюзиям, как у нее? Да там весь дом в наведенных фантомах. Лорали и пофиг, она Архимаг. Наталья со своим пророческим даром вообще их не замечает. А вот на мне отрывались при каждой удобной возможности. — Хм, Анхелик кашлянул. «Успокойся. В конце концов, это твоя сестра. Может, ей просто внимания не хватает, ремня ей не хватает. Ты хоть знаешь, на что я потратил эти дни?» Я облазил всю округу, разыскивая этих тварей. А в результате оказалось, что ребенок просто не хочет рано ложиться спать и развлекается таким образом. А дядя Рот смешно их ищет по окрестным лесам и болотам. «Пошли-ка мы». Отсюда, потихоньку, маленькая. Подхватывая меня под локоть, шепотом произнес арт и потянул в сторону выхода. Против этого предложения я ничего не имела, даже наоборот, так что через мгновение уже оказалась в коридоре. Сообразившись, что к чему, Ари выскользнул за нами следом, а потом и вовсе исчез под маскировкой. Для надежности. Быстрым шагом, удаляясь по коридору от Анхаилегового кабинета, Откуда все еще раздавались возмущённые вопли рода? Я все же не удержалась и спросила. «Арт, кто у Анхайлига жена? Неужели и вправду карминская принцесса?» «Да». Короткий сухой ответ не предполагал продолжения, но столь интригующую тему я так просто оставлять не пожелала. «Надоели мне эти тайны на пустом месте». И к тому же я хочу знать, что так расстраивает Арта в истории с женой Анхайлига. Чувствую ведь, что не все так просто. Поэтому я требовательно посмотрела на мужа и снова задала вопрос: и при каких обстоятельствах вы познакомились? Арт долгим взглядом посмотрел на меня, но осознав, что отступать я не намерена, вздохнул и все-таки начал рассказывать. «Маленькая, ты ведь знаешь, как вампиры относятся к некромантам?» Я кивнула. «Действительно, новостью их обоюдная неприязнь, временами переходящая в неприкрытую ненависть, для меня не являлась». «Так вот, Анхелик и тут отличился. Пожалуй, не совру, если скажу, что во время войны...» Он был самым лютым истребителем вампиров из всех. Причем прозвище свое «Охотник» он получил неспроста. Этот некромант мог выследить любого мага и вампира. Если Анхайлик нападал на след, завершалось это неизбежной смертью его жертвы. Сама понимаешь, отомстить ему мечтал любой из нас. А лет десять назад... По стечению обстоятельств в руки одного из моих подданных высших вампиров попала девушка. Молодая, слабая магичка, на шее у которой обнаружилась слеза тьмы. Сильнейший артефакт, принадлежащий семейству Терана. И это ожерелье прекрасно свидетельствовало о том, что она очень дорога Анхайлигу. Арт замолчал, а я снова ощутила всплеск его сожаления. «Вы собирались её убить?» — тихо спросила я. Впрочем, ответ на этот вопрос был понятен и так, а потому я удостоилась лишь подтверждающего кивка от мужа. «Тогда я и подумать не мог, кто она», — глухо окончательно погружаясь в воспоминания, произнес Арт. «Разве можно было предположить, что где-то вот так, случайно, можно столкнуться с пророчицей богини Сульхи?» Тем более видел я ее лишь подаль зеркалу, а потому даже кровь не почувствовал. Оставлять следы присутствия рядом с избранницей охотника в момент ее гибели было опасно, ибо тот потом мог предъявить мне и Вайленбергу претензии. Вот я по глупости и доверился словам своего подданного, что девушка ничего из себя в магическом плане не представляет. Услышав предложение Натальи в обмен за спасение жизни избавить меня от множества будущих проблем, я не воспринял его всерьез. Тогда я думал, что девушка просто оттягивает время, блефует, ждет, когда ее спасут. И в итоге оказался неправ. «Это в то время Анхайлик наложил проклятие на твои земли?» — догадалась я. «Да», — отстраненно подтвердил Арт. Как я и говорил, от охотника никому и никогда не удавалось скрыться. Анхелик вычислил похитившего его невесту высшего вампира и в отместку полностью уничтожил поселение. И в голосе мужа, в его эмоциях, легко читалась давняя боль, а еще злость на себя и чувство вины. «Поэтому ты так расстроен?» — уточнила я задумчиво. «Конечно, проклятие, наложенное на землю, — вещь неприятная. Но разве можно столько лет корить себя за это? В конце концов, девушка все таки выжила, и Анхайлик вроде бы успокоился, ну а ты осознал ошибку». «Земля — это мелочь маленькая, поверь», — с горечью перебил Арт. «Мне предлагали величайшую ценность, но гордость и самоуверенность не позволили вовремя сделать правильный выбор. Теперь я отдал бы все, чтобы вернуться в тот момент и выслушать ее предупреждение. Но, увы, поздно. И за эту ошибку я расплачиваюсь до сих пор. Остаток пути до моей комнаты прошел в молчании. Я видела, что воспоминания о давних событиях разбередили у Арта больную рану и прекрасно понимала, о чем могла предупредить его прорицательница. Но как успокоить мужа, не знала. Сказать, что все это пустяки, а нам хорошо и так, значит, соврать и ему, и себе. Слишком много страданий и боли я пережила. Однако и обвинять арта, учитывая изначальную вражду между ним и Анхайлегом, я не могла. Да, неприятно, да, обидно и тяжело страдать из-за чужих раздоров, но причины понятны, и выбор в любом случае сделан окончательный, что бы случилось. Я останусь с Артом. А это значит, придётся принять и факт существования его врагов. Сколько их ещё встретится? Впрочем, какая разница? Арт и так делает всё возможное и невозможное, чтобы меня уберечь. И главное — ему не мешать. Переступив порог комнаты, я постаралась отбросить эти тяжелые мысли. Пробежала взглядом по столу с неразобранными конспектами и учебниками, и поняла, что, наверное, за это время уже успела сильно отстать в учёбе. Анхайлик при виде журнала с моей успеваемостью опять ругаться начнёт. Хотя о чем я? Уже через несколько дней ни Анхайлика, ни Рода тут уже не будет. Заправлять академии станет сначала магистр Есон, а потом бы вовсе какой-нибудь новый архимаг со стороны. Стало грустно. Несмотря ни на что, к Анхайлигу я привыкла. и даже в какой-то степени привязалась. Во всяком случае, обо мне он по-настоящему заботился. Да и Рот, между прочим, тоже. А что ждет меня теперь? Еще день-другой, потом сборы, и поездка на свадьбу Алиорна и Ланатиэль, а потом... Потом Арту опять придется возвращаться в Вайленберг, связываться с кочевниками и Анхайлигом, а затем общаться с Ульрихом. Так что, судя по всему, Видеться в ближайшие месяцы мы будем мало, урывками. От такой перспективы стало и вовсе печально. И вдруг подумалось, а что меня вообще сейчас держит в академии? С трупами я по-прежнему разговаривать не могу. Боевой магии в этом году мне точно не светит, тем более что род, которого назначили магистром этой кафедры, перебирается вместе с Анхайлигом в Кармению, а замену ему тоже еще найти надо. И что остается? Бесконечно обрабатывать трупы и клепать зомби вместе с Савелием? Едва я в полном масштабе представила столь приятную перспективу на год вперед, меня замутило. «Что такое?» — спросил, отвлекаясь от собственных мыслей Арт. «Да вот подумала». Я на мгновение замялась, а потом нерешительно произнесла. «Слушай, а ведь в Валенберге...» «Наверняка найдется пара не слишком занятых вампиров, готовых тренироваться со мной хотя бы в основах защитной магии». Мгновение Арт недоверчиво смотрел на меня, а потом широко счастливо улыбнулся. «Конечно», — заверил он и с легким беспокойством уточнил. «Но ты уверена, что не хочешь остаться здесь? Если уйдешь сейчас, потом в Академии тебя уже не восстановят». Я кивнула. Прижалась к мужу и прошептала. «Уверена, больше всего я хочу остаться с тобой». Два следующих дня прошли в суматохе, причем по большей части не для меня, а для Арта. В то время как я просто собирала немногочисленные вещи, сдавала учебники и ожидала оформления всех документов, Арт ни минуты не сидел на месте. Он постоянно куда-то исчезал, откуда-то появлялся, а потом исчезал снова — Я, конечно, успокаивала себя предположениями, что предусмотрительный муж занимался подготовкой Вайленберга к моему прибытию, но, но если честно, сама до конца в это не верила. Чего там готовить-то? Однако мысли о том, что Арт спешит уладить какие-то важные дела, пока я еще нахожусь под защитой заклинания кровавого карателя, упорно от себя отгоняла. Даже когда на третье утро... Арт появился усталый, но довольный, заявив, что теперь можно отправляться в Вайленберг. В конце концов, какая разница? После всего происшедшего меня уже вряд ли чем можно удивить или напугать. Так что, решив не тратить времени на бесполезные расспросы, я просто передала Арту сумку с вещами, и мы направились за бумагами к Анхайлигу. Прощение с архимагом вышло быстрым — И даже не столько потому, что тот сам паковал чемоданы и передавал дела наспех назначенным временным помощникам. Просто едва Арт успел получить у раздраженного Анхайлига моей бумаги, как в кабинет влетела разъяренная магистр Амалика. «Анхайлик!» С порога взвыла целительница, тяжело дыша. «Это повторилось опять. Очередная наша обитель полностью разрушена до основания. Что за произвол творится во имя Пресветлой Двойны?» Некромант оторвался от пыльной стопки каких-то папок, выпрямился и задумчиво взглянул на Арта. Потом с каким-то затаённым удовольствием улыбнулся и нежно произнес: «Знаешь, Шамалика...» А я без понятия. И, если честно, мне на этот факт плевать». «Что? Как? Вот так как-то?» — перебил ее архимаг. «С сегодняшнего утра подобные вопросы задавай я сону. А у меня, знаешь ли, других проблем полно. А Вот, Артур-свидетель, город необходимо восстановить». «Но... но...» а Амалика беспомощно оглянулась на Арта, но тот лишь тяжело вздохнул. «Сопереживаю, как могу», — с самой участливой миной произнес мой муж и, не дожидаясь продолжения, подтолкнул меня к выходу из кабинета. Вот только, вопреки сказанным словам, я почувствовала, шедшее от Арта, такое искреннее удовлетворение, что сразу с подозрением посмотрела на него. «Ну, не мог я собственных убийц безнаказанными оставить», словно извиняясь, развел руками муж. Еле нашел их, между прочим, слишком уж хорошо спрятались. И погибли эти светлые, кстати, быстро, без особых мучений. «Убийцы?» В голове тотчас вспыхнуло воспоминание о морозном ущелье, в котором лежало обожженное до неузнаваемости тело мужа, и я со злостью поджала губы. «Не сердись, маленькая», — тотчас отреагировал Арт. «На тебя даже в мыслях не было», — заверила я. «Заботишься?» В глазах его величества вспыхнули знакомые ультрамариновые искорки. «Разумеется. Как же иначе?» — подтвердила я с улыбкой. «Мне это нравится», — мурлыкнул Арт, наклоняясь ко мне и с нежностью целуя. «Люблю тебя», – прошептала я, отвечая его губам и обвивая руками шею мужа. Момента, когда Арт открыл для нас темный портал до Вайленберга, я даже не заметила.